Глава 27. Грузовик так громыхал по гравитационной яме, что Фрэнк Горовец, еще не до конца проснувшись, подпрыгнул на месте, открыл глаза и тут же вспомнил, что произошло. Вот уже 30 часов он мчался, прилепившись к борту огромного сухогруза компании РТС. Помогли магнитные захваты, которыми был оборудован спасательный бот. Преследовавшие Фрэнка кондоры, вероятно, даже не поняли, куда подевался беглец. Фрэнк сделал все очень быстро. Возможно, позже они разобрались, что к чему, но теперь, как говорится, ищи ионного ветра в космосе. Фрэнк потянулся и зевнул. Затем поискал в бортовом компьютере штурманскую карту и, наконец, сориентировался, где он находится. Было очевидно, что сухогруз следовал куда-то в сторону промышленного союза, а значит, бежать имело смысл на планету Аболец или даже Хинган, тоже обойденный цивилизацией уголок. Можно было осесть и в мирах Нового Востока, Но там агенты БИЭКС заводились даже от сырости, а это Фрэнку никак не подходило. Спустя 5 часов лету с левого борта довольно отчетливо прорисовывался Хинган, и Фрэнк, отключив магнитную подушку, отклеился, наконец, от безмолвного грузовика. «Спасибо тебе, болванка, ты спасла мне жизнь», подумал Фрэнк, провожая глазами уходящий сухогруз. Затем запустил двигатели и направил бот прямо на Хинган. То-то удивятся службы безопасности, Была одна метка, и вдруг сразу две. Они примут ли они меня за торпеду? Обожгла тревожная мысль, но в любом случае что-то менять было уже поздно. Радар показывал, что к борту мчатся четыре истребителя.